Глава 2. Из-за утраты матери я еще больше дорожил временем, которое уделял мне отец. С возрастом я понял, что ему, наверное, было нелегко заботиться о трех детях и управлять владениями. Впрочем, даже когда он отсутствовал или занимался государственными делами, в крепости всегда были доверенные люди, которые за нами присматривали. Рядом постоянно находился Ярл Финвит, поклявшийся защищать детей Кольфина своим мечом так же ревностно, как самого вождя клана. Старая это давала уроки нам троим, научили учили буквы, цифры и историю. Пока служанки Нуны, Ама и Катла, помогали ей постичь тонкости поведения девушки знатного происхождения, Ольфред Полурукий, мастер оружия, обучал юрика ратному делу. Полурукий набирал будущих воинов с десятилетнего возраста и только тогда, когда считал, что они готовы стать его учениками. Весной 202 года мне исполнилось 10 лет, и я ожидал, что меня вскоре тоже позовут на круглую площадку для тренировок. Однако шли недели, весна сменилась летом, а вызова так и не последовало, и я начал задаваться вопросом, почему обо мне забыли. «Ольфред знает, сколько тебе лет». «И что ты хочешь проявить себя?» — заверил отец, когда однажды вечером я заговорил с ним на эту тему. Он не раз видел, как вы с Брамом и Харлом сражаетесь на деревянных мечах по всему большому залу. Я предложил, чтобы он взял в обучение тебя и сына Бруна четыре ветра нынешним летом, когда Браму исполнится 10 есть еще один паренек, которого полуруки согласился взять по моей просьбе. Вполне разумно, что вы трое начнете подготовку вместе. Наверное, на моем лице отразилось разочарование, потому что отец сильной рукой ласково обнял меня за плечи. Скоро настанет и твой час. Поверь мне, когда ты с головы до пят будешь покрыт синяками, и каждая мышца в твоем теле будет болеть». «Ты пожалеешь, что больше не играешь с деревянными мечами?» «Послушай, погода установилась хорошая и если завтра с утра будет ясно, давай выйдем в море на гордости Марла». В последнее время я что-то засиделся. В ту ночь я почти не спал от волнения, а проснувшись чуть свет, сразу бросился к окну, где меня встретило утреннее солнце, которое отражалось от спокойных вод Редфордского моря. Отец сдержал обещание, и брум четыре ветра, капитан гордости Марла, тепло приветствовал нас на борту. Вокруг суетилась команда, готовясь к отплытию. Огромный корабль о пятидесяти веслах отец построил с одной целью — сеять страх среди наших соперников и вести с ними войну. Когда украшенный орлом клана Ривсбург-Парус развернулся и наполнился ветром, у меня возникло ощущение, что с каждым взмахом весел судно словно взлетает над волнами. Мы направились на восток по расширяющемуся устью реки Ельт. Деревянные стены Ривсбурга и каменные башни крепости Ульфкель быстро исчезали из виду. «Сегодня утром ты оправдываешь свое имя, Брун», — заметил отец. «Да». «Кулдов благоволит к нам», — ответил Брун, и его бороду прорезала широкая, белозубая улыбка. В заповедях Рива говорилось, что ласкарские кланы утратили веру в богов после их падения, которое привело к войне божеств. Однако моряки, вроде Бруна, по-прежнему возносили традиционные молитвы Кулдову, хозяину воздуха и ветров, а еще Нанкидо — повелителю вот и морей. Но... «Куда путь сдержим? К северному берегу до Каламары или на юг до Ромсдаля?» «Нет», — рассмеялся отец. «Давай-ка выведем судно в открытое море и покажем мальцу настоящее морское искусство». Брун кивнул и отдал приказ. «Поздним утром мы вышли из устья реки Ельты, двинулись дальше на восток, в открытое море. До сих пор я с теплотой вспоминаю самый первый раз, когда отец взял меня в плавание». Четырехлетний мальчуган, я все еще оплакивал мать и, думаю, в тот день отцу хотелось сбежать из Ривсбурга не меньше, чем мне. Погода стояла далеко не такая благоприятная, как во времена нынешнего путешествия, и потому бушующие сизостальные стальные воды Редфордского моря показались мне воплощением неведомого. Гордость Марла то поднималась на больших пенистых волнах, то опускалась, и, немного погодя, я извергнул свой завтрак, обессиленно перегнувшись через борт. Сегодня же я свободно бегал по палубе вместе со своим другом Брамом, и мы оба чувствовали себя как дома. Брун четыре ветра зычно выкрикивал распоряжение, а команда быстро их выполняла. Отец удовлетворенно наблюдал, как за кормой удаляется берег. Вскоре повсюду, куда ни посмотри, простиралось Редфордское море, и только несколько шумных чаек кружили высоко в небе, составляя нам компанию. «В какой стороне Рилдбалт, сынок?» — спросил отец, хлопнув меня по плечу. «Простой вопрос». Я улыбнулся и показал на восток, представляя себе далекое побережье, которое никогда не видел, где лежали земли вражеского клана Рилдбалд. Брун со своим сыном обменялись взглядами, и я понял, что прав. Отец одобрительно кивнул. «Значит, ты без труда скажешь, где находится Ворунд?» «На юге», — рассмеялся я, хотя мне стало не по себе. Люди из клана Воронд были нашими заклятыми врагами, и хвост Асмар часто совершал набеги на наши берега. Отец, ты же не собираешься плыть так далеко на юг? Увидев мою тревогу, отец улыбнулся. Нет, сынок. Однажды, когда полуруки скажут, что ты готов, ты сам отправишься в это путешествие, как все мужи клана Ривсбург, которые хотят быть доблестными воинами. Будь у нас больше времени, я бы направил корабль на север, чтобы показать тебе льдистые горы, которые высятся на другом берегу Ретворского моря, отмечая начало бескрайнего океана. Говорят, что только горы ранных выше льдистых. А со временем ты ступишь и на северные равнины. Люди там настолько привыкли к лошадям, что не доверяют морю. Степи, где они живут, простираются во все стороны». Насколько хватает глаз, и не встретишь ни деревца, пока не доберешься до проклятого леса Горгорач. Высадившись там своим отцом, я не мог поверить собственным глазам. А еще есть горы Барас и озеро Тал, — добавил я, представляя себе все эти места. Это показывало мне древние карты, на которых земли клана Норлхост граничат с нашими на севере, а владение клана Воронты и северные равнины — на юге. На западе, за горами Барас, находятся кланы Хельсбург и Виттак наши союзники и торговые партнеры. Я улыбнулся, радуясь возможности похвастаться своими знаниями. Внезапно мне в голову пришла мысль, и я нахмурил брови. Почему северные равнины называют северными, если они лежат на юге? Отец с Бруном расхохотались. Картуэты нарисовал южанин объяснил Брун. Обитатели тех мест называют себя жителями северных равнин, так что название прижилось, и неважно, кажется ли оно разумным людям, вроде нас. Запомни, практически все расположено к югу от Ласкара. Мне 10, отец, и скоро я стану мужчиной. Юрик уже побывал в Каламарии и Ромсдале, а я почти не выезжал из Ривсбурга. Я должен увидеть твои владения, и, как ты сказал, другие земли тоже. Да, мир гораздо больше, чем считает большинство людей. Со временем ты узнаешь его лучше, Ротгар. Обещаю. Надо же, кажется, еще вчера твоя мать прикладывала тебя к груди. Все так быстро меняется. Отец на миг погрузился в тяжкие мысли, устремив взгляд вдаль, в открытое море. Брун! Внезапно рявкнул он. Неужели эта проклятая посудина не может двигаться быстрее? Уже почти стемнело, когда гордость Марла бесшумно скользнула в гавань. С удивлением я увидел ожидающую нас толпу. Заметив среди собравшихся Йорика и Финвида, я понял, что-то случилось. Отец, похоже, тоже это почувствовал. «Финвид!» — окликнул он. «Чего я не ждал, так это почетного караула?» «Есть новости с юга», — ответил Ярл. «Пока команда Бруна торопливо швартовала корабль». «Гаутар потребовал что-то еще, раз вы собрались в столь поздний час». «Нет, я имею в виду известие о клане Ворунд, и это лучше обсудить в крепости, вождь». Отец пожал плечами. «Если новость вправду так важна, как ты считаешь, Эйнарсон, то скоро о ней будет сплетничать весь Ривсбург. Я предпочел бы услышать ее раньше, так что давай, говори». Вождь Асмор мертв. Ровным голосом сообщил Финвит. Убит, и, судя по всему, ему перерезал горлом младший сын. У клана Ворунд новый вождь, и его руки в крови». Почти забытый в толпе людей, я последовал за отцом. Он добрался до своих покоев, но только Финвид, Ольфред, Йорик и Этта вошли туда вместе с ним. Когда Финвид подошел, чтобы закрыть дверь, его взгляд упал на меня, и я с надеждой посмотрел в серые глаза. Пусть останется, велел отец. Так или иначе, к утру пойдут разговоры, лучше пусть Молес услышат все из первых уст от тех, кто знает, о чем говорит. «По правде говоря, нам почти ничего неизвестно», — промолвила это. Когда я впервые встретился с Этой, ей было, по слухам, уже за 90-м. Она согнулась под бременем лет и ходила, опираясь на клюку, а пергаментное ее лицо будто состояло из усов и морщин. Хотя длинные седые волосы Этты обычно были растрепаны, сегодня она небрежно стянула их в конский хвост. Отец ценил ее опыт и проницательность, и это всегда оказывалось рядом, когда ему требовался совет. «А что же нам известно?» — спросил отец. «Асмар — самый могущественный вождь ласкарских кланов, мертв. Теперь кланом правит его четвертый сын, Адалерик, который убил собственного отца и трех старших братьев». «Адалерик»? Совсем еще юнец. Добавил Ольфред один из старейших и самых близких друзей моего отца, похожий на большого медведя. В свои 52 он был почти на 10 лет старше отца, но по-прежнему выглядел весьма внушительно. Потеряв два пальца в сражении с кланом Ворунд, Ольфред решил, что возглавлять войска Ривсбурга должен человек помоложе. Многие ожидали, что его сделают ярлом крепостью, Ульфкель, однако эта честь выпала на долю Финвида Эйнрсона. Полурукий взял на себя обучение следующего поколения воинов, оставив политику и управление крепостью Финвиду. И все же известие о смерти вождя клана было таким важным, что заинтересовало даже Ольфрида. «Разве это не добрые вести?» — спросил он. «Мы много лет страдали от асмора, а оплакивать его смерть я не собираюсь. А мальчишка для нас не опасен, верно?» Это нахмурилась и покачала головой. «Он уже не мальчик, Ольфред. А Дальрику 22 и он взрослый мужчина. Так или иначе, любой, кто убил отца и родных братьев, претендующих на престол, вызвал бы у меня тревогу». Все трое погибли в одну ночь, а значит, убийство подготовили заранее. Вряд ли Адальрик действовал в одиночку. Наверняка у него есть союзники, и их достаточно, чтобы привести парня к власти. «Честно говоря, я мало что знаю об этом младшем сыне», — сказал Финвит. «Только имя. Набеги на наши берега возглавляли его старшие братья, и наши с ним пути никогда не пересекались». «Так мы столкнулись с новым противником, или наш старый враг вот-вот уничтожит сам себя?» — спросил отец. «Можно только гадать, пока Адальрик не начнет действовать», — ответила Эта. «Все зависит от того, насколько крепко он удерживает власть. Понятно, что сход клана не созывали. Адальрик объявил себя вождем, когда тело его отца еще не остыло». Поэтому неизвестно, как к этому отнесутся другие знатные семейства Ворунда. «Если те, кто недоволен правлением Адальрика, боятся, что им тоже перережут глотки, то вряд ли найдется много желающих созвать сход». Кисло пробормотал Финвид. «Хорошо бы узнать побольше о происходящем в самой крепости Ворунд». Это бросило на Финвида проницательный взгляд. Мой лазучик и так рисковал, чтобы выпустить птицу, которая принесла эти вести. Я не могу требовать большего. «Что будем делать?» — спросил Йорик. Среди собравшихся он выглядел совсем юным, однако в один прекрасный день ему предстояло сменить нашего отца и возглавить клан. Конечно, если сход в Ривсбурге сочтет его достойным. «Подождем» сказал отец. «Посмотрим, есть ли у нового медведя когти и притязает ли он на наши земли. Частенько тех, кто захватывает власть благодаря предательству, самих предают. Время правления Адальрика может не продлиться и пары месяцев». «Если люди Тюрвинга Черноглазого встали на его сторону, то он продержится дольше», возразил Ольфред. «Слава Тюрвинга была столь же темной, как и его имя». За последние три года его корабли под флагом воронского медведя, чаще остальных, совершали набеги на наши земли. Из всех воинов Асмара Черноглазый внушал наибольший страх. Погиб ли он вместе со своим вождем или объединился с тем, чья рука держала нож? Полученное мной послание было кратким, так что судьба Тюрвинга Черноглазого пока не ясна, — сказала это. Мы сейчас мало что можем сделать, разве что понаблюдать, как этот юноша управляется со своим кланом. И все же способ, которым он пришел к власти, вызывает беспокойство. Хорошо бы Финвиду отправить больше людей на сторожевые башни. Еще нужно послать птиц и всадников в Каламары-Ромсдаль. Яохан и Гаутар должны узнать эту новость. Отец скрестил руки на груди и кивнул Финвиду. Делай, как она сказала. Если Адальрик вздумает испытать нас на прочность, ему не удастся застать нас врасплох. Ротгар, в моем возрасте каждый вздох можно считать благословением. Так объясни мне, почему я должна тратить его впустую, если ты ротозейничаешь? Несмотря на мое высокое положение в клане, это никогда не делало мне поблажек. Она занялась моим обучением, когда мне исполнилось пять лет, а до этого она два года учила моего брата Юрика. Сегодня я не проявлял должного усердия, потому что мечтал оказаться на тренировочной площадке и сойтись в поединке с полуруким, как мой брат этим утром. Опасный подход к учебе в присутствии Этты. «Нет, вы только взгляните!» — продолжала старуха, размахивая передо мной куском аспидной доски. Ласкарские руны занимали чуть больше половины строки. «Не думай! Я не настолько слаба глазами, чтобы не заметить, как плохо ты выполнил задание. Мы сидим здесь почти час, и это все, что ты можешь показать?» Я сразу принялся за работу, так как быстро понял, что непослушание карается за трещиной, а острый и едкий язык это никого не щадит. Даже отец, похоже, ее побаивался, и все его ярлы относились к ней с трепетом. Один черный, блестящий глаз старухи затянула молочно белым бельмом, но она все еще хорошо читала здоровым глазом, и если я допускал хотя бы малейшую ошибку, быстро ее исправляла. Я сосредоточенно выводил каждую букву и каждое слово, стараясь написать все идеально, и оставшийся сейчас занятий пролетел незаметно. У тебя твердая рука. Заметила это, внимательно изучив мою работу, и начисто вытерла доску. Верный признак того, что там не нашлось ошибок, к которым можно было бы придраться. Когда ты берешься за работу с умом, Родгар, то справляешься отлично. Пойми, что мужчина это нечто большее, чем сильная рука с мечом. Скоро настанет твое время с полуруким, и я не сомневаюсь, что ты будешь учиться ратному делу с полной отдачей. Однако тебе нужно тренировать не только тело, но и разум. Вождь клана, который правит лишь мечом, спит в полглаза. Его жизнь коротка. И Адальрик Асморсон, отца-убийца, вскоре это узнает. Если ты поймешь сердца своего народа, «Обретешь мудрость и постигнешь знания предков, жизнь твоя будет долгой». «Ты говоришь так, словно однажды я стану вождем клана, но я ведь не стану. Эта честь принадлежит моему брату, а не мне», — выпалил я, не подумав. Это проницательно посмотрела на меня. Ее глаза сузились и почти исчезли среди обрамляющих их морщинок. Затем она улыбнулась, что случалось очень редко, обнажив несколько уцелевших зубов. «Устами мальца глаголит истина. Что тут скажешь?» «Да, ты прав. Все ожидают, что вождем клана станет Йорик, и он достойно готовится к своему предназначению. Кровь Хрора, несомненно, сильна даже в четвертом поколении. Но неужели ты думаешь, что твой отец правит в одиночку?» Без поддержки ярлов и других знатных семейств он по нашим законам, тем самым, который так дерзко попрал Адальрик, мог бы потерять власть, если бы ему бросили вызов, и на сходе клана большинство проголосовало бы против него. Вождь должен быть сильным и пользоваться доверием своего народа. Твоему отцу нужны Йохан на севере и Гаутар на юге. Они поддерживают его власть». А ты должен помочь брату, когда придет его время, и он попросит благословения клана. Вождю нужны ярлы. Ярл, умеющий владеть мечом, ценен, не поспоришь, но ярл, обладающий острым умом, стоит гораздо больше. Твой отец любит Ольфреда как родного брата, однако своим ярлом он выбрал Финвида. Подумай об этом, молодой человек. Я даже представить себе не мог, что однажды... Стану ярлом крепости Ульфкель и буду служить своему брату как вождю. Отец выглядит сильным и здоровым. Наверняка он проживет еще много лет, и народ его любит. Никто не посмеет бросить ему вызов. Никто никогда не сможет занять его место. Тем не менее, я предпочитаю меч грифельной доске Это Дарья никогда не слагал прекрасных песен на тех, кто выучил все буквы. Ох уж эти мальчишки! Рассмеялась это. Кольфин понятия не имеет, какую трудную работу он мне задал. Вдолбить хоть немного здравого смысла в твою буйную головушку. Ступай, найди себе занятие, пока я не попросила тебя пересказать жизнеописание семи вождей, которые правили Ривсбургом до твоего отца. Подобной перспективы меня не прельщала, и я со всех ног кинулся прочь из комнаты, а кудахчущий смех — это эхом отдавался у меня за спиной.